было очаровательно, все было весело, кроме ночевок в гостиницах. Кречмар был тягостно настойчив, когда она пыталась отбояриться, ссылаясь на усталость, он чуть не плача говорил, что ни разу сзади нее ее не поцеловал, просил позволения только поцеловать и постепенно добивался своего. Горн между тем был по соседству, она слышала иногда его шаги и посвистывания, а Кречмар рычал от счастья, и Горн рычание мог слышать. Утром ехали дальше, в чудесном беззвучном автомобиле со внутренним управлением. Шоссейная дорога, обсаженная яблонями, гладко подливала под передние шины. Погода была великолепная. К вечеру стальные соты радиатора бывали битком набиты мертвыми пчелами и стрекозами. Горн действительно правил прекрасно. Полулежа на очень низком сиденье с мягкой спиной, он непринужденно и ласково орудовал рулем. Сзади в окошечке висела толстая чиппи и глядела на убегающий вспять север. Во Франции пошли вдоль дороги тополя. В гостиницах горничные не понимали Магду, и это ее раздражало. Весну было решено провести на Ривьере, затем Швейцария или Итальянские озера. На предпоследней дагиера остановке они очутились в прелестном городке Ружинар. Приехали туда на закате — Над окрестными горами линяли лохматые розовые тучи, в кофейнях из подлобья сверкали огни, платаны бульвара были уже по-ночному сумрачны. Магда, как всегда к ночи, казалась усталой и сердитой. Со дня отъезда, то есть за две недели, они ехали не торопясь, останавливаясь в живописных городках, она ни разу не побывала наедине с Горным. Это было мучительно». Горн, встречаясь с ней взглядом, грустно облизывался, как пес, привязанный хозяйкой у двери мясной. Поэтому, когда они въехали в Ружинар, и Кречмор стал восхищаться силуэтами гор, небом, дрожащими сквозь платаны огнями, Магда на него огрызнулась. «Восторгайся, восторгайся», — произнесла она сквозь зубы, едва сдерживая слезы. Они подъехали к большой гостинице. Кречмар пошел справиться насчет комнат. «С ума сойду, если так будет продолжаться», — сказала Магда, стоя среди холла и не глядя на Горна. «Всыпь ему снотворного», — предложил Горн. «Я достану в аптеке». «Пробовала», — ответила Магда злобно. «Не действует». Кречмер вернулся к ним с виду несколько расстроенный. «Все полно», — сказал он, разводя руками. «Это очень досадно. Ты устала, моя маленькая?» Магда, не разжимая зубов, двинулась к выходу. Они подъехали к трем гостиницам, и нигде комнат не оказывалось. Магда была в таком состоянии, что Кречмар боялся на нее смотреть. Наконец, в пятой гостинице им предложили войти в лифт, подняться и посмотреть. Смуглый мальчишка, поднимавший их, стоял к ним в профиль. — Смотрите, что за красота, какие ресницы! — сказал Горн, слегка подтолкнув Кречмара. «Перестаньте — Перестаньте поясничать, вдруг воскликнула Магда. Номер с двухспальной постелью был вовсе неплохой, но Магда стала мелко стучать каблуком об пол, тихо и неприятно повторяя «Я здесь не останусь, я здесь не останусь». «Превосходная комната», — сказал Кречмер, увещевающе. Мальчик вдруг открыл внутреннюю дверь, там оказалась ванная, вошел в нее, открыл другую дверь. Вот тена, вторая спальня. Горный и Магда вдруг переглянулись. «Я не знаю, насколько вам это удобно, общая ванная», — проговорил Кречмер. «Ведь Магда купается, как утка». «Ничего-ничего», — засмеялся Горн, — «я как-нибудь сбоку припека. «Может быть, у вас все таки найдется что-нибудь другое?» — обратился Кречмер к мальчику. Но тут поспешно вмешалась Магда. «Глупости», — сказала она, — «глупости. Надоело бродить». Она подошла к окну, пока вносили чемоданы. Синева, огоньки, черные купы деревьев, звон кузнечиков, но она ничего не видела и не слышала. Ее разбирало счастливое нетерпение. Наконец она осталась вдвоем с Кречмаром. Он стал выкладывать умывальные принадлежности. Я первая пойду в ванную, сказала она, торопливо раздеваясь. Ладно, ответил он добродушно. И я тут сперва побреюсь. Только торопись, надо идти ужинать. В зеркале он видел, как мимо стремительно пролетали джемпер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, другой. «Вот неряха», — сказал он, намыливая кадык. Он слышал, как закрылась дверь, как трахнула задвижка, как шумно потекла вода. «Нечего запираться, я все равно тебя купать не собираюсь», — крикнул он со смехом и принялся оттягивать четвертым пальцем щеку. За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке, лилась вода, причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды. Меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий. «Что она в самом деле?» «Потоп!» — пробормотал он и подскочил к двери, постучал. «Магда, ты утонула?» «Сумасшедшая ты этакая!» Никакого ответа. «Магда, Магда!» — крикнул он, и снежинки засохшей мыльной пены запорхали вокруг его лица. Магда вышла из блаженного оцепенения, поцеловала напоследок горно в ухо и бесшумно проскользнула в ванную. Комнатка была полна пара и воды. Она проворно закрыла краны. «Я заснула в ванне!» — крикнула она жалобно через дверь. «Сумасшедшая!» — повторил Кречмар. «Ты меня так напугала!» Струйки на полу остановились, Кречмар вернулся к зеркалу и снова намылил лицо. Она явилась из ванной бодрая, сияющая, и стала осыпаться тальком. Кречмар, в свою очередь, пошел купаться. Там было все очень мокро. Оттуда он постучал к Горну. «Я вас не задержу», — сказал он через дверь. «Сейчас будет свободно». «Валяйте, валяйте!» — чрезвычайно весело ответил Горн. За ужином она была прелестно оживлена, Они сидели на террасе, вокруг лампы колесили ночницы и падали на скатерть. Мы останемся здесь долго-долго, сказала Магда. Мне здесь страшно нравится. В действительности ей нравилось только одно расположение комнат.